Габриэль Шанель Годы жизни 1883-1971 Она родилась в XIX веке, стала одним из самых известных и влиятельных дизайнеров XX века, и сегодня, в веке XXI, имя ее столь же знаменито. Через несколько лет ее дом моды отпразднует столетний юбилей. А стиль, который она предложила много лет назад, все так же узнаваем и любим. Да, гениальность ее в том, что она была мастером кроя и отделки. Она мало кем превзойденный мастер стиля. А Габриэль Коко Шанель написано бесчисленное множество статей и огромное количество книг ее биографом приходилось нелегко поскольку как однажды сказала коко я придумала свою жизнь что то она скрывала что то изменяла немного что то полностью что то приукрашивала особенно это касалось ее детства и юности так что каждый раз читая очередную версию нужно помнить что это вовсе не обязательно как говорится истина в последней инстанции что ж человек способной настолько изменить стиль одежды и стиль жизни, имеет право изменить по собственному вкусу и свою биографию, если считает это нужным. Люди, имеющие легенду, сами по себе легенда, — говорила она. Шанель давно ею стала, во всех смыслах, а у каждой легенды есть свои варианты. И про нее написано так много, что мы остановимся только на самых главных моментах. Она родилась в Самюрии в 1883 году, а не в 93-м, как утверждала, но кому из женщин не хочется казаться моложе. Отца звали Анри Шанель, мать жени Жан-де-Воль. И поженились они только когда Габриэль был уже больше года. Родители занимались уличной торговлей, жили довольно бедно, и брак этот счастливым, судя по всему, не был. Мать умерла, когда девочке было всего двенадцать лет. И отец навсегда оставил семью, отправив сыновей работать, а трех дочерей, в том числе и Габриэль, в монастырский приют. Там она и оставалась до девятисотого года. Впоследствии Шанель рассказывала, что провела эти годы у своих теток, стесняясь своего приютского прошлого. Затем последовал город Мулен, где она жила в пансионе, тоже благотворительным и где ей предложили место в магазине нижнего белья. По вечерам она пела в местном кабаре, и, по всей видимости, именно тогда и получила свое прозвище Коко из-за одной песни, которую она любила и часто исполняла. Что же было дальше? Многие из ее биографов пишут о том, что молодость Шанель провела будучи фактически дамой полусвята, женщиной, которая получала основную поддержку, в том числе и материальную, от своих возлюбленных, и что именно деньги и связи этих мужчин и помогли ей настолько быстро открыть свое дело, бурно развивать карьеру и подниматься все выше и выше по ступенькам социальной лестницы. Безусловно. Если бы у нее не было врожденного таланта, никакая поддержка не позволила бы Шанель оставаться на плаву, во всяком случае, долго. Но если бы не она, то таланту пришлось бы пробивать себе дорогу куда дольше. Коко Шанель вошла в историю моды как мадмуазель Она так никогда и не вышла замуж. Мужчин же в ее жизни всегда было немало. А тогда, в молодости, каждый из них становился не просто источником дохода, о нет, это было бы слишком примитивно и пошло. Они помогали ей, вдохновляли ее, она дарила им себя, а не ей себя. И недаром считается, что именно мужская мода стала источником вдохновения для элегантного стиля, который ей предстояло сотворить. Ее первым мужчиной был Этьен Бальсан, месте которого она переселилась и начала там делать и продавать шляпы. Подругам друзей Этьена нравились ее простые, но милые соломенные шляпки, и они начали заказывать их коко. Когда Этьен переселился в Париж, она последовала за ним туда и открыла шляпную мастерскую прямо в его квартире. Вскоре она повстречала Артура Кейпела по прозвищу Бой, о замужестве мужество речь вновь не шла, но он вместе с Этьеном помог ей открыть свое шляпное ателье. И в 913-м магазин в Довилле, где она начала продавать и одежду. Легенда гласила, однажды я надела мужской свитер просто так, потому что мне стало холодно. Она подвязала его то ли платком, то ли шарфом. Так родилось ее первое платье из Джерси. Джерси, которое тогда женщины не носили. Как писал один из биографов Шанель, который был близко с ней знаком. Ее гениальная идея заключалась в том, чтобы трансформировать английскую мужскую моду в женскую. Причем, как она уже это проделала со шляпами, с таким вкусом, который исключал малейший намек на двусмысленность. Она преображала все, к чему прикасалась. Жакеты, блузки с запонками, галстуки, все, что она заимствовала у мужчин, благодаря ей превращалось в ультраженственное. В 915-м она открыла в Бьеррице еще одно ателье, а год спустя представила там свою первую коллекцию, которая имела большой успех. Преслабутый свитер в комплекте с юбкой в складку, костюмы из джерси цвета хаки, жакет которых был сделан по образу военного мундира, платье из джерси темно-синего и серого цвета и так далее. В девятнадцатом Шанель перенесла свой дом моды на Рю-де-Камбон, улицу, которая с тех пор ассоциируется с ее именем. Она вела активную светскую жизнь. Ее новым возлюбленным сначала стал великий князь Дмитрий Павлович Романов, двоюродный брат Николая II, затем герцог Вестминстерский. Она знакомилась с людьми, которым суждено было войти в историю. От Пабло Пикассо до Сергея Дягилева а Жана Кокто до Игоря Стравинского и посвящала себя моде. Двадцатые были десятилетием Шанель, которая вместе с Жаном поту сделала многое для того, чтобы упростить женскую одежду. Она делала ее более удобной и более маскулинной, мужественной. Женщин больше нет, все, что осталось, это мальчишки, которых создает Шанель, писал Один из тогдашних денди Светера, короткие юбки, платья с заниженной талией, маленькие шляпки. Черный цвет долгое время считался в основном траурным, а Шанель сделала его модным. Сочетание же черного и белого она считала идеально гармоничным. Она ввела в моду загар, который стал признаком не того, что человек много работает на открытом воздухе, а того, что много на этом воздухе отдыхает. Заимствования из мужской моды продолжались. Бриджи и брюки, которая их охотно носила, но при этом не выпускала брючных костюмов. Блейзеры и свитера строгих цветов из мужских тканей вроде твида и джерси становились воплощением новой, освобожденной от оков корсетов и оборок женственности. Костюм от Шанель, состоявший из двух или трех предметов, с блузкой, сшитой из той же ткани, из которой сделана подкладка костюма, элегантный и очень удобный, станет классикой. Впоследствии она говорила, я против моды, которая быстро проходит. Это у меня мужская черта. Не могу видеть, как выбрасывают одежду, потому что пришла весна. И еще, женщины хотят меняться, они не правы. Я за счастье, а счастье в постоянстве и в том, чтобы не изменяться. Маленькое черное платье, созданное для того, чтобы женщина могла надевать его и днем, и вечером, и в качестве повседневной и нарядной одежды, до сих пор является почти неотъемлемой частью женского гардероба. Да, Шанель предлагала стиль, основа которого не менялась, и при этом оставалась востребованной. Тридцатые тоже прошли под знаком Шанель. К тому времени число ее сотрудников превысило четыре тысячи человек, и в год выпускалось лишь немногим менее тридцати тысяч платьев. Костюмы, пальто, платья прекрасная костюмная бижутерия, которую она сделала популярной и которая своей броской роскошью оттеняла элегантную и скромную простоту нарядов, великолепные ароматы знаменитый аромат шанель номер пять вышел еще в двадцать втором году и духи от шанель стали такой же неотъемлемой частью образа женщины которая следовала за модой как ее костюмы и аксессуары вторая мировая война стала тяжелым испытанием для множества людей свой дом моды шанель была вынуждена закрыть и оставила только бутик в котором продавались аксессуары и ароматы у нее появился очередной возлюбленный Немецкий офицер Ганс Гюнтер фон Динклаге. И отношения с нацистами, как личные, так и деловые, есть даже версия, что она была немецким информатором, обошлись ей дорого. В 45-м, побывав некоторое время под стражей за связи с немцами, она переехала в Швейцарию и вернулась обратно только почти 10 лет спустя, в 54-м. Как верно было замечено одним из ее биографов, если бы ее карьера закончилась в тридцать девятом и она не попробовала бы вернуться в моду снова то мы сейчас помнили бы шанель только как одного из дизайнеров эпохи между двумя мировыми войнами. А о возвращении новая волна успеха были чудом например ее 30-х годов экстравагантный ээлзисск япарелли это не удалось а шанель выстояла ее первая послевоенная коллекция заметим Мадемуазель Шанель было тогда уже за 70, не имел успеха, и французская пресса презрительно писала о призраках ее платья в 30-х годах. Но Шанель не сдавалась никогда, даже если ее загоняли в угол. Стиль Диора, Баленсиаги и других кутюрье, царивших тогда в моде, она с негодованием отвергала и заявляла, что раз уже однажды освободила женщин от одежды, которая их сковывала, то теперь сделает это снова. Можно сказать, что все элементы стиля Шанель зародились еще до войны, но только теперь она собрала их в единое эффектное целое. Европа еще сопротивлялась, но Америка, где удобную одежду ценили больше, пала почти сразу. И к тому времени, как вышла ее третья коллекция, журнал life писал, «Шанель создает нечто большее, чем моду, она совершает революцию». Ее костюмы, ее аксессуары и бижутерии, ее сумочки и духи – Все становилось классикой, а сама она иконой, модной иконой, иконой стиля. Ее секрет был не просто в том, что вещи, которые она предлагала, были удобными или элегантными, а в том, что элегантность была повседневной. Шанель изобрела повседневный шик, как говорила впоследствии знаменитая модель Инесс Фрессанж. При этом Коко Шанель считала, что элегантность не в том, чтобы надеть новое платье, элегантно, потому что элегантно. Новое платье тут ни при чем. Можно быть элегантной в юбке, и в хорошо подобранной фуфайке. Было бы несчастьем, если бы надо было одеваться у Шанель, чтобы быть элегантной. Это так ограничивает. Шли годы, Шанель старела, и постепенно ее стиль стал ассоциироваться с дамами зрелыми. Ее не стало в семьдесят первом году, и во многом «Молодому Карлу Лагерфельду, который пришел в этот дом моды в восемьдесят третьем году, мы обязаны тем, что он вдохнул в него новую жизнь, и молодое поколение тоже увидело прелесть Шанель. Можно ли считать, что созданный ею стиль вечен?» Она говорила, «Шанель не выходит из моды. Стиль продолжает существовать, пока он соответствует своей эпохе». Если возникает несоответствие между модой и духом времени, всегда проигрывает мода. Так что знаменитый стиль будет продолжать существовать, пока мы будем в нем нуждаться.